Глава сорок На сыне тонкий комзольчик. Носик и уши уже красные от мороза. «Рик, простудишься? Идем скорее в дом!» Подбегаю к сыну, хочу подхватить его на руки и прижать к себе. Меня окутывает чувство страха. Ведь я могла и его тоже потерять, если бы мы с Данмаром не расстались. Меня буквально трясет. Протягиваю руки, но меня опережает Данмар. «Ричард, почему ты на улице?» Генерал подхватывает сына на руки и прижимает к груди так же сильно и крепко, как сделала бы это я. Что вы стоите, как истуканы? Почему не вернули раздетого ребенка в тепло? рычит на подчиненных и бегом уносит Рика в покое. Я спешу за ними. Данмар стаскивает с постели теплое одеяло, кутает сына, и садится с ним на кровать, трет его плечи. Сейчас согрею. Да, мне не холодно, пап, вертится сын. Ну да, а нос красный, почему? Генерал ухватывает шутливо Рика за носик. Ричард трёт лицо руками и смеется, Затем прижимается всем тельцем к отцу. Данмар гладит его по голове и спинке, целует в макушку, а глаза у генерала мокрые. Боже мой, не могу смотреть на эту нежность. Сердце обливается кровью. Элайт так сильно хотел ребенка, И я. Но его король лишал нас этого. А потом... Потом Данмар предал меня, и все мечты о счастье с ним разбились, как корабль оскалы. Нам надо поговорить. Неожиданно говорит Данмар и пронзительно глядит на меня. Мы не закончили, прошу тебя. Мне пойти в другую комнату, папа, говорит Рик. Не надо, Ричард, отвечаю я и начинаю вышагивать по комнате, делая вид, что очень занята изучением шелковых обоев. Нам не о чем больше говорить, господин генерал, мы и все обсудили. Сын смотрит на меня, потом снова на Данмара, хмурится, видимо, чувствует конфликт между нами. «Мне нужно в библиотеку. Чем раньше начну, тем раньше закончим», — говорю я, вновь глядя на Данмара. «Твой отец пока покатает тебя на коне по двору, Рик. Мы это обсудили». Понижаю голос, вспоминаю слова Данмара, буду крепко держать вот тут, и успокаиваюсь. «Ура!» — кричит Ричард. «Неси пальто, малыш», — произносит хрипом голосом Данмар и отпускает сына с рук. Мальчик деловым шагом отправляется в соседнюю комнату. Я собираюсь за ним, чтобы помочь одеться, но Данмар тянет меня за руку и прижимает к стене. «Почему ты молчала о беременностях, Катя?» — хрипит он. «Я должен был знать». Понимаю, что мне не вырваться. «Мне говорили, что ты разозлишься, бросишь меня!» — отвечаю, глядя ему в глаза. В груди клокочет злость. К нему, к его королю, ко всему этому миру, полному демонов и угроз. Я снова готова расплакаться, но держусь. Хочу скорее остаться одна. «Кто тебе это говорил? Кто?» — рычит Данмар, приближая свое лицо к моему. Я гляжу в его синие глаза. Там шторм, буря. «Целительница Анна», — отвечаю я. «Я целиком доверяла ей, потому что ты ей доверял». «Вот она-то, видимо, тебя и опаивала», — шипит Данмар и качает головой от досады. «А Ричард родился, потому что я ее отослал. И меня в монастырь. Меня перестали травить, и тогда родился Ричард». Я найду целительницу Анну и накажу. «Не посмотрю, что монахиня!» — рычит Данмар. Я пытаюсь вернуть руку из мужского захвата, но генерал не отпускает. «Подожди, котенок. Прости меня. Прости, я ничего не знал!» — говорит он, глядя мне в глаза, а пальцами сильнее цепляется в мою руку. «Отпусти, Лай. Мне не нужны твои извинения. Ничего не надо!» — отрезаю я. «Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое!» Снял статус своей любовницы, это унизительно, и вернул мне уважение. Ты обещал исполнить одно мое желание, вот оно. Хочу жить дальше, без тебя. Он глядит широко распахнутыми глазами. Брови его подрагивают от внутреннего напряжения. С Ричардом общаться не запрещаю. Он твой сын и сам тянется к тебе. Я понимаю, — говорю уверенно. Я действительно не хочу мешать их отношениям. Теперь, когда знаю, что Данмар не несет угрозы для сына. Несмотря на мою душевную боль, я знаю, что Ричарду нужен отец. Между ними связь. Я не хочу мешать им и быть склочной, как-то манипулировать Данмаром из-за ребенка. Генерал выпускает мою руку. Бледный, взгляд больной, ошалевший. Лица на нём нет. Сглатывает, молчит. «Я готов, мам, пап!» — чеканит Ричард, появляясь перед нами в застёгнутом пальто, шапке, шарфике и сапожках. «Ну вот, а сразу так одеться было нельзя!» говорю я с улыбкой сын просто чудо я всегда радуюсь глядя на него и благодарю бога что он у меня родился мое чудо любимый малыш я поправляю на мальчике шапочку ты уже завязываю шарфик чтобы не дуло на донмара даже не смотрю злость на мужчину пляшет внутри пламенем полит огнем органы вкладываю ручку сына в ладонь генерала и говорю ему строго смотри за мальчиком во все глаза он все что у меня есть Данмар поднимает Рика на ручки, целует в круглую щечку. «Спасибо тебе за все, котенок», — говорит мне хрипло. Хмурится. Во взгляде глубокая тоска. Мы выходим во двор. В лицо дует морозный ветер, снежинки падают на плечи. «Приведите моего коня», — приказывает генерал-адъютанту. Голос Данмара строгий, командный, очень сильный. Рик сидит у него на руках и восторженно глядит наглядит на отца. «Есть, господин генерал!» Молодой офицер вытягивается по струнке, отдает честь и бежит исполнять. Леди Терезу сопроводите в библиотеку и пошлите за кардиналом Людвигом, чтобы все ей там показал», продолжает отдавать приказы Данмар. Лицо генерала суровое, черты будто высечены из мрамора. Все слушают его и беспрекословно подчиняются. Никто не смеет лишний раз поднять на него взгляд. Он правитель страны, командующий армией, самый влиятельный человек королевства. Он силы и закон — и никто не смеет его ослушаться. Любой упадет перед ним на колени, если он прикажет. Подчиненные благоговеют перед ним и пойдут за ним на смерть. В этой стране нет никакого равноправия для женщин. Данмар мог рассмеяться мне в лицо над моими словами «Оставь меня в покое, я не буду запрещать тебе видеться с Ричардом». Мог сказать «Да кто ты такая, чтобы мне запрещать?» Он мог поступить со мной очень грубо, забрать Ричарда навсегда, а меня заставить исполнять любые его желания против моей воли. Я только сейчас это понимаю, глядя на контраст его общения с солдатами. Но генерал меня выслушал некий часть властью и даже, кажется, услышал.